Где теперь эти люди мудрейшие нашей земли? Тайной нити в основе творенья они не нашли. Как они суесловили много о сущности Бога, Весь свой век бородами трясли и бесследно ушли.